Студия «Ардис» представляет Николай Лейкин Забавы взрослого Пьяная идиллия Ровно три месяца и два дня крепился купец Семен Семенович Турков и капли не брал в рот Хмельнова. Но первого сентября, в день своего ангела, Семёна столпника, сделав у себя вечеринку, проиграл гостям в карты сорок три рубля, выругался и с горя проглотил рюмку водки. За первой рюмкой следовала вторая, за второй третья и так далее. Результатом всего этого было то, что Семён Семёнович напился, пьян, по уходе гостей, придя в спальню, сел на кровать. Сбирался бить жену и хотел снять сапоги, но по причине сильно пьяного состояния не могши сделать ни того ни другого, упал поперек кровати и в таком виде проспал до утра. На утро, проснувшись, Семён Семёнович потребовал графин водки и запил вплотную, как выражались домашние. Первые три дня пьянство происходило по трактирам. Но на четвертый день он свалился где-то с лестницы и расшиб себе лицо, вследствие чего засел дома, и пьянство продолжалось уже на квартире. Домашние Туркова были очень рады этому обстоятельству. — Слава Богу, что хоть рыл свое поганый он перешиб, — говорила супруга Семена Семеновича Платонида Сергеевна. По крайности, хоть дома через этот самый сидит. А то что за радость по трактирам-то срамиться? Ведь, бы он смиренный был, так пущай бы его. А ведь он норовит каждого человека обругать. А нет, так пустят в него чем ни не наесть. Что говорить, что говорить? Хуже коня необъезженного. — вторила Платонидия Сергеевне. Некая купеческая вдова Анна Спиридоновна, оставленная мужем без гроша и уже лет пятнадцать питающаяся от крох падающих с трапезы богатого купечества. «Ты сама посуди, ведь нынче страсть, какие строгости пошли!» продолжала Платонида Сергеевна. «Не только мы, что ежели избить человека, а чуть до лица!» «Маленько коснешься, так и то беда. Сейчас к мировому. Прошлый раз вот он на крещении в день запел, и всего-то его безобразие было, только то, что какому-то чиновнику рюмку в лицо выплеснул. А чего стоило, чтобы потушить? Страсть! Так-то это так, милая его моя. Да все-таки бы вам полечить его». Нынче, говорят, лечат и как рукой снимает. Лечили, два раза лечили, да никакого толку. Еще хуже. К Истомину его водила, и тот не помог. Только что вышел он от него на улицу, Увидал напротив погребок, шасть туда, да там и застрял. Уж чем-чем его оттуда не вызывало. не вышел. домашними бы средствами что ли али подмешать к вину чего не поможет анна Спиридоновна. я уж это доподлинно да, знаю чего хотите подмешиваете, еще пуще ериться будет буры подмешивали и то не берет у него уж припорция «Два ведра, и пока этих двух ведер он не выпьет, ничего с ним не поделаете!» «Ай-яй-яй!» — со вздохом прошептала вдова. Платонида Сергеевна продолжала. «Теперь, главное, его одного оставлять не нужно, а то ему в одиночестве сейчас мелькание начнется. Либо жуки, либо мыши». Нужно вот за Христофором Романовичем послать. Пусть его попьет с ним недельку. «Чиновник тут у нас такой поблизости есть», — добавила она в пояснении. «Из отставных, из прогорелых. Уж очень он для пьяного-то человека хорош. От безобразия удержать, укротить, позабавить на все мастер. Он и пить будет, а ума никогда не пробьет». У него завсегда благоразумие в голове, потому вино это самое в него все равно, что в прорву. Так пошлите, родная, а то что же, Семен Семенович, одному томиться? Беспременно пошлю. Пусть у нас погостит недельку. Он корыстен, Ему, ежели красненькую пожертвовать, так с него и довольно. Я бы и сейчас послала, да он днем-то... «Синиц на Волковом поле ловит!» Вечером кухарка Турковых была послана за Христофором Романовичем. Христофор Романович тотчас же явился и вступил в должность сиделки и бутыльника при Семёне Семеновиче. «Уж из мысли, голубчик, что-нибудь новенькое, позабавь его!» упрашивала чиновника Платонида Сергеевна. «О, Господи, будь спокойный, мы из опоенных-то как свои пять пальцев знаем». Не уж нам в первый раз?» — говорил тот и измышлял забавы. Забавы эти заключались в следующем. То Христофор Романович ловил в кухне тараканов и, наклеив им на спину вырезанных из бумаги солдатиков, выбрасывал их за окошко. то рисовал на бумаге какую-то харю, подписывал над ней дурак и, запечатав конверт с пятью печатями, выбрасывал также за окошко на улицу и тому подобное. Вся суть забавы заключалась в том, что около еле ползущих от бремени тараканов останавливался дивующийся народ — а конверт схватывал какой-нибудь прохожий, быстро его распечатывал и, сделав кислую мину, бросал от себя. Семен Семенович в это время стоял, притаившись у окна, и хохотал. После каждой забавы следовала выпивка. Пили простую очищенную водку, но называли ее настойкой по имени того предмета, который был опущен в графин. В выборе предмета, то есть настоя, не стеснялись. В графин с водкой опускалась то ружейная пуля, то гвоздь, то медный грош, то пуговица от брюк. И тогда водка называлась пулевкую, гвоздевкую, грошовкою и тому подобное. «А ну-ка, выпьем пуговичный-то», — говорил Христофор Романович. «Пуговичный, хороша». а на желудок застёгивает. Посуду, из которой пилось, также разнообразили. То пили из крышки от самовара, то из помадной банки, то хлебали с ложки. «А ну-ка, звезданём теперь из лампадки!» восклицал Христофор Романович. И Семёну семёновичу было весело. Так веселился он два дня, но на третий... Забавы эти надоели ему, и он опять загрустил. «Господи!» — говорил он, обливаясь пьяными слезами. «Мы теперь здесь пьянствуем, а бедный мой старший молодец, амфилок Степанов, сидит в лавке и, может, не пивший, не евший. «Ну, ублаготворишь его после чем-нибудь». утешал Христофор Романович. «Неужели уж за хозяина какую на есть недельку и поработать трудно? Подари ему уже свой старый сюртук. Вот он и будет доволен. Стой!» — воскликнул он. «Мы уже вечером поднесем ему этот сюртук при грамоте. Торжественно и в присутствии всех молодцов. Давай писать грамоту». — Вали, — отвечал Семен Семенович, оттер слезы, встал с места и покачнулся. — Пиши уж, кстати, что я жертвую ему и плисовую жилетку с травками. Забава была найдена. Начали писать грамоту. Турков сидел около Христофора Романовича и следил за каждым движением его пера, хотя в сущности ничего не видел. Наконец Христофор Романович кончил и прочел вслух: «Амфилог Степанов, тяжкие труды твои на пользу нашу и лавки нашей во время запити нашего побуждают нас письменно благодарить тебя сей грамотою но недовольствуюсь одной благодарностью, движимые чувством признательности». жертвуем тебе черный сюртук с плеча нашего а также и плисовую жилетку с травками коей присем препровождаем и повелеваем носить по праздникам семён семёнов турков друг воскликнул турков и от полноты чувств обнял Христофора романович Следовала выпивка на сей распили из чайной чашки Вечером, когда молодцы пришли из лавки, их позвали в гостиную, недоумевая, зачем они вошли и встали у стены. — Господа сотрудники! — обратился к ним Христофор Романович. — Хозяин ваш призвал вас сюда затем, чтобы в присутствии вас выразить свою истинную признательность за труды старшему из вас, амфилоху Степанову. Признательность сия изображена на бумаге и скреплена его собственной подписью с приложением лавочной печати. амфилов Степанов, выходи!» Из шеренги молодцов выдвинулся Амфилок Степанов. Христофор Романович начал читать грамоту. Около него со слезами на глазах стоял Турков. В руках его были сюртук и жилетка с травками. Когда чтение было кончено, и бумага вручена Амфилоху Степанову, Турков окончательно зарыдал и упал ему в ноги. — Прими, прими, голубчик! — шептал он. Старший приказчик бросился подымать его. — Много вам благодарны, Семен Семенович! — говорил он. — Ну, зачем же унижение? — Унижение — паче гордости! «Не встану, пока не облечешься в дарованные тебе ризы!» — кричал Турков и валялся по полу. «Облекусь! Встаньте только!» Амфилок Степанов сбросил себя халат и надел жилет и сюртук. Турков поднялся с пола. В это время один из стоящих у стены молодцов, не могши удержаться от смеха, фыркнул. Туркову показалось это оскорбительным. — Ты чего смеешься, свиное рыло? — закричал он и ринулся на молодца с кулаками. Христофор Романович схватил его поперек тела. — Семен Семенович, опомнись. При таком параде, можно сказать, торжестве и вдруг драться, — сказал он. ай ай ай Где же ты видано? — Усти! — Усти! «Пусти!» — рвался от него Турков. «Не, что он смеет над своим хозяином, над своим начальством смеяться! Какую он имеет праву!» «Той, стой, голубчик!» — удерживал его Христофор Романович. «Мы лучше его миром! Это первая вина! Сделаем ему строгое внушение! Напишем первое предостережение! Хочешь — напишем!» Турков остановился. «Какое предостережение?» — спросил он. «А вот что газетам пишут. Принимая во внимание, что в поведении вашем заключается явное неуважение к хозяину, объявляем, ну и так далее. Хочешь предостережение?» «Не хочу я предостережения. Вот ему предостережение!» Турков поднял кулак. «Ну, так вот что. Счастливые мысли!» — воскликнул Христофор Романович. «По крайности и позабавимся. Завтра вечером позовем мы опять всех молодцов и будем осудить судить судом с присяжными заседателями. Молодцы будут присяжные, ты прокурор, а я защитник». Турков осклабился. «Важная штука!» только зачем же завтра валяй сейчас а, а предварительное то следствие я ему уже предварительное следствие закачу да к тому же теперь и поздно если завтра присяжные найдут его виновным то ты приговоришь его к тюремному заключению и лишишь права три дня пить за ужином водку тогда мы его возьмем и посадим часа на два в чулан под лестницу ну тогда завтра а теперь выпьем да нужно и им поднести кристофор романович кивнул на молодцов поляй только из чего же пить будем нужно бы как нибудь позабавней из рюмки не пьется кристофор романович задумался «Вот из чего», — проговорил он, помолчав, — «так как это будет круговая, то принесем сковороду, нальем на нее водки и будем пить со сковороды, передавая друг другу». Принесли сковороду, и компания начала пить круговую со сковороды. Задуманному на завтра Христофором Романовичем суду не пришлось состояться. Ночью с Турковым сделалась белая горячка. Появились мыши, птицы, по комнате летали жуки, ползали раки, а на носу у Туркова целый сон чертей начал плясать в присядку. «Уж это девятая горячка с ним, как я замужем!» рассказывала Платониды Сергеевна своей наперснице Анне Спиридоновне и плакала. «Смотрите, матушка, что девятый вал, что девятая горячка, страх как опасный!» — отвечала та. Но натура Туркова была крепка, и девятая не свалила его. Пять дней он прохворал, а на шестой стал приходить в себя. На седьмой отправился в баню, на восьмой отслужил на дому молебен — А после молебна, когда сели обедать и жена поставила перед ним графин водки, он оттолкнул его от себя и сказал: "Убери эту мерзость! Что на глаза ставишь?" От него к ней и от нее к нему. Краткий роман в письмах. Письмо первое от него. К ней. Милостивые государыни, Любви сердца моего Пелагея Спиридоновни, От милого друга вашего Петра Степановича. И посылаю вам свое искреннее Всенижайшее почтение И с любовью низкий поклон И целую вас в уста Сахарное несчетное число раз. И уведомляю вас, моя милая душечка бесценный бесценная поленька, что моя горячая к вам любовь трепещет в моем сердце и ноет, и ни день, ни ночь спокоя не видит. Только есть одна отрада, как выйти на подъезд, смотреть в вашу сторону и вздыхать, сколько есть моей силы, или же кропить ваш полотняный платочек слезами, что я у вас на память дерзостно взял». «О, зачем встретился я с вами на Волковом кладбище во время Радоницы? Если б я был птицей или имел какие-нибудь крылья, о, калика раз в день летал бы я к тебе, Поля, и ворковал, подобно голубице. И еще, прошу вас, Поленька, откройтесь мне в любви, и будете ли вы согласны соединить нам свою любовь в один союз, в одну мысль и в одно сердце, и прошу мне об этом написать, а то я сохну. Очень скучен и с лица спадаю. Даже и товарищи замечают. Вот она что, любовь-то. Мое сердце не может терпеть, чтобы не думать о вашей красоте. Всё из рук валится». Сел писать ноты, свадебной концерту и окропил слезами, так что заплатил полтинник, чтобы переписать его. И во время венчания свадьбы, где мы пели, вдруг сжалось горло во время пения, положил Иси на головах. «Я не мог петь, и чуть всех семи чувств не лишился». И еще извините меня, если я на Волковом кладбище с вами невежливо обходился, или какое-нибудь неприятное слово сказал, или как-нибудь неловко вас тронул. Что делать? Праздник был. Целую вас, любовь сердца моего, столько раз, сколько звезд на небе, и остаюсь друг ваш». лейб гвардии энского полка певческой команды, певчий Петр Степанов-Носовертов. Поля, ангел, как не стыдно сердце взять и не отдать. Так и быть, сказать не ложно, если хочешь ты того, без любви нам жить не можно. Я, узнай, люблю кого. Прочитай заглавные буквы и увидишь, кого я люблю. Люблю я тебя, мой Бутон, моя Роза и мой Херувин. Письмо второе. От нее к нему. Милостивый государь Петр Степанович, благодарю вас за письмо и с любовью вам низко кланюсь. Что же касается до этой самой любви, то объясниться не могу, так как я еще совсем об этом ничего не понимаю и не знаю, что это такое значит. Нечто когда-нибудь девицы объясняются в любви? Девицы об этом и понимать не должны. А что, ежели мой полотняный платок, то вы похитили его у меня, как коварные тигра. И об одном я понять не могу. «Что вы насчет закона пишете? Или так, зря?» «Ежели насчет закона, то у меня есть единутробная тетенька. А ежели зря, то я еще собираюсь себе к троице купить «Синий Казак», но не хватает десяти рублей. Я об этом ничего не понимаю». Подруга моя, Катя, кланяется вашему другу Ивану Петровичу, у которого голос как в бочку. Письмо ваше держу на дне груди моей, и рука моя, что я оцарапала а куст на кладбище, зажила. В воскресенье ходила со двора, и два раза прошла мимо ваших казарм, а зайти к вам боялась. Мерси и адьё. Написала бы стишки, да никаких не знаю. Пелагея Спиридонова Письмо третье. От него к ней. Лети, мое письмо, туда, где примут без труда. Лети, письмо мое, к тому, кто мил сердцу моему. К милой моей душеньки поленьке. к неоцененной красоте, цвету перед цвету, тайному совету, яблочко наливному и сахару рассыпному. И целую я вас слезно в уста сахарной любезно, а также с любовью посылаю поклон от неба до земли. Объясняю я вам, что ваша красота прошила мое сердце ужасно». Я даже не могу ее ни заесть, ни запить, ни заспать. Вот что значит любовь. Это значит огонь палящий. Скорблю душой и телом, что вас не хватает десяти рублей на синий казак. И вместо оного с подателем всего письма дисконтом триватовым. Посылаю вам в подарок сережки и кисейный носовой платочек, который, друг мой Поля, прошу носить с любовью обо мне. Я не был коварной тигрой, но был голубем, а ты была ястребом и похитила моего птенца, мое сердце. Как только Ренет наш поделит наши деньги за пение на свадьбах и похоронах, то я и коза куплю. — О, как я страдаю о вас, Пелагея Спиридоновна! Вчера я шел мимо ваших окон и видел, как вы сметали пыль с подоконника в красном банте на груди, и как бы я желал быть этим бантом и лежать у вас на груди. Откройтесь мне в любви и напишите ответ. А то я страдаю, а вы нет. Порисем на другой странице письмо моего друга Ивана Петровича к подруге вашей Кате, в которую он влюблен без души. Где любезная моя? Ой, нет и я, Ай, нет и я!» Петр Степанов Носовертов. Письмо четвертое от его друга к ее. «Подруги, милостивая государыня Екатерина Семеновна, посылаю вам почтение и с любовью низко кланяюсь от известного вам кавалера Ивана Петровича Ярыченко. Это моя фамилия. Милая Катя». Осмелюсь вам заочно объяснить мою любовь к вам и притом спросить, какой конец вы мне положите. А также прошу непременно прислать мне ответ о вашем согласии идти ко мне в любовь. И желаю я от вас иметь любовь. В лейб-гвардии полк, в певческую команду. Спросить певческого баса Ивана Петровича, сына Ереченку. Письмо пятое. От нее к нему. «Милый друг Петр Степанович, посылаю вам поклон и сердечно вздыхаю о вас, хотя девушке об этом говорить стыдно. Ну да ничего. Письмо это сожгите, и пусть оно будет, как на дне моря. За сережки и платочек благодарю и жму их к сердцу. Теперь, если бы казак, так хорошо бы было. Все мои подруги с казаками. Открыться вам в любви мне стыдно. Но если хотите, то приходите в Николин день вечером в Александровский парк. Я там буду, и ежели вас не будет, то буду страдать, а ежели вы будете, то буду рада и буду, как на небе. Пришла бы и воскресенье, но идут со двора повар и лакей, а барыня все ругается, так как ей изменил ейный душенька. Мы будем жить на даче на Черной речке, и там будем видеться в Строгановом саду». Другу вашему скажите, чтобы он таких писем не писал. Катя не бог знает, какая. За нее два чиновника сватались, и она даже хочет выйти за одного человека. А человек этот хочет открыть табачную лавочку. Лети письмо другу прямо в руки. Если ж другу неприятно, то лети письмо обратно. Пелагея Спиридонова Весьма шестое от него к ней. «О, бесценный друг Поля! О, ангел небесный! Благодарю из глубины души и тела! От радости у меня голоса прибавилось на целую ноту! Брал верхнюю соль, теперь беру ля!» Всю ночь плакал и окропил подушку слезами. Ангел Божий мой пригожий, с Херувимом даже схожий. Жду Николина дня, как манна небесной. Любовь моя ужасна. И сердце в трех местах прострелено твоими очами. Упидон, нимфа, приходи, приходи. Как получу отрегнет расчет, сейчас же куплю казак и брошу к ногам твоим. Извини, что мало написал. Идем отпевать одну генеральшу. Певчий тенор Петр Носовертов. Письмо седьмое. От нее к нему. «Что это значит, ангел мой, что я не вижу тебя, Петя, с Николина дня? Ты назначил мне быть в четверг в летнем саду. Я была, а тебя не было. Что это значит? Я все время плакала. Хотел идти в казармы, да стыдно. Что же казак? Прошлый раз в Александровском парке я всю тальму на скамейке испачкал, и мне казак нужен. Напиши ответ. Твоя навек поля. Письмо восьмое. От нее к нему. Радость сердца моего, Петр Степанович, что же ты не отвечаешь на мое письмо? Я к тебе всей душой и любовью, а ты молчишь. Успокой мое сердце и напиши ответ. А также, когда же мы пойдем покупать казак? Сообщи, друг любезный. Вчера я видела, как ты переходил улицу. Я кричала, кричала, но ты не обернулся. Что это значит? Целую тебя миллион раз. Твоя поле.